Дэвид Вейс, Нагим пришел я. Роман Москва, Издательство Правда, 1989 год. Моей жене Стаймин Карлен. Эпиграф. Нагим пришел я в этот мир, и Нагим уйду из него. Сервантес, Дон Кихот